Глава четвёртая. Человек в зелёной накидке. Эпиграф. Все люди правдивы. Просто меняется сама правда. Вот и всё. Тристан Бернар. Жюль, ночной сторож по Ринузель, дремал над каким-то любовным романом, когда вдруг услышал стук дверцы лифта. Наверное, кто-нибудь из редакторов подмыл он. Посетители редко приходили в газету в такой поздний час. Жюль перевернул страницу. В коридоре под чьими-то тяжёлыми шагами заскрипели половицы. Это не была уверенная походка всегда. Тот человек явно не ориентировался в редакции и искал, у кого бы навести справку. Ни минуты покоя, подумал Жюль. Ему было уютно, тепло. Он прочитывал абзац, потом плевал носом. Так он проводил время в ожидании, когда можно будет отправиться домой и лечь спать. Правда, до ухода он должен был взять в ротационный первые оттиски газеты и отнести их к заведующему отделом информации и главному редактору, если к тому времени они еще будут на месте. Да, придется пойти посмотреть. Шедшему по коридору незнакомцу... Скорее всего, нужно был кто-то из редакции, а возможно, он просто хотел дать какое-нибудь опровержение, и так бывало. Прибегала заплаканная женщина, муж которой попал в участок, и просила: "Если можно, оставьте одни только инициалы, я заплачу сколько нужно". Жюль вышла из своей каморки, и в тот же миг на него налетело странное существо, закутанное в накидку из сукна оделённого цвета, каким обычно покрывают канцелярские столы. На голове у этого существа была шляпа, которая была ему мала и сидела на самой макушке. Это был высокий и худой мужчина, с лицом похожим на лошадиную морду. У него был мясистый красный нос и очень пышные седые усы. «Я хотел бы поговорить с Жозе Робеном, репортером Пари Нувель. Не знаю, здесь ли он еще, — ответил Жюль. — Сейчас посмотрю. А как доложить?» «Гастон Симони, член Ганкуровской академии!» Жуль почтительно кивнул головой, пригласил посетителя в свою комнатушку и предложил присесть. «Спасибо!» — сказал Симони и, широким жестом раскинув свою накидку, сел на стул. Голос у него был низкий, и говорил он медленно, с расстановкой, словно заикаясь, но он не заикался и не нервничал. У него были крошечные карие глаза и неподвижный взгляд. «Гастон Симони, член Ганкуровской академии!» После каждой фразы он наклонял голову и запахивал свою зелёную накидку. Некоторое время Гастон Симони был один, потом вернулся Жюль и сказал: "Возь я и прошу вас". Он провёл Симони в самый конец коридора, в кабинет Жозе Робена, небольшую комнату с очень скромной обстановкой: стол, шкаф для бумаг с дверцей и шторкой и два соломенных кресла. "Возь я, Робен", медленно спросил Гастон Симони. Жозе кивнул головой и пододвинул посетителю кресло. Незнакомец протянул ему руку. Очень рад с вами познакомиться, месье Рабен. И прошу прощения, что побеспокоил вас в такой поздний час. Но Жозе предложил гостю сигарету, но тот отказался. Должно быть, вы догадываетесь о цели моего визита. Я пришёл в связи с этим злосчастным делом. Очень польщён, ответил Жозе. — Признаюсь, я никак не ожидал, что буду иметь счастье увидеть вас здесь сегодня вечером. Гастон Симони с утомленным видом покачал головой. — Я знаком с вашим творчеством, — продолжал Жозе, — и искренне восхищаюсь им. — Признаюсь, я редко читаю стихи, но не будем сегодня обсуждать мои стихи, — прервал его Симони. — Я счастлив, что вам они нравятся, но, к сожалению... Я пришел к вам побеседовать о произведении другого автора. — О молчании Гарпократа? — тихо спросил репортер. — Да, мосье, вам уже известна эта печальная история. Вам я могу признаться, что чувствую себя отчасти виноватым. Жузе нахмурился. — Да, да. Ведь это я толкнул нескольких своих коллег голосовать за... «За этого дубуа дьявол бы его побрал. Вы, может быть, слышали, какая обо мне слывет молва? Меня считают брюзгой, нелюдимым. Я ненавижу всю так называемую литературную кухню, все эти рекомендации, интриги, комбинации, которые и так любят некоторые из нас». Когда я получил эту рукопись и прочел ее, я ведь читаю все произведения, которые мне присылают. Я подумал, вот это настоящий роман. Вот, наконец, автор, который не прошел по протаренной дорожке, а сам... Гастон Симони понизил голос и посмотрел в глаза собеседнику. Ужасно, месье, но молчание Гарпократа — истинный шедевр, превосходный роман... — В общем, — сказал Жозе, — вы отстаивали безвестного человека, начинающего писателя, это делает вам честь. — Правильно, мосье. — Но теперь вы знаете, что за этим последовало. Мосье Дубуа не пожелал явиться. — И все мы, и я в том числе, стали посмешищем литературных кругов. Тем более, это не секрет, Валар-то считал, что премия уже у него в кармане. Валар очень тщеславный юноша и был убежден, что получит большинство. Все, казалось, было решено, понимаете? Но я счел нужным разрушить его планы. Я ведь тертый калач в подобных дебатах. И я добился большинства голосов за Дубуа. Такой прекрасный роман, шедевр. Ну, я отвлекаюсь. Так вот, как я уже вам сказал, я настоял на своём, к сожалению. Но ещё не всё потеряно, заметил Жозе, стряхивая пальцем пепел со своей сигареты. Вы так думаете, Мисье Рубен? Я был бы счастлив, если б вам не пришлось отказаться от своих слов. Жозе удивлённо взглянул на Симони. Человек в зелёной накидке наклонился к нему. Это правда, что ваша газета намеревается дать шесть колонок под шапкой об убийстве, которое будто бы описано в молчании Горгократа? Откуда вы узнали, спросил Жозе? Значит, это правда. Симони тяжело вздохнул. Мне даже известно, что вы печатаете мой портрет на фоне силуэта мифического лауриата. Откуда вы узнали, снова спросил Жозе? Поэт заёрзал в кресле. Казалось, что ему не по себе. Он вытащил из глубины своей накидки руки и стал возбужденно размахивать ими. — Откуда? — Я вам отвечу, как в детективном романе. Мне позвонил сам убийца. — Что? — подскочил Жозе. Симони спрятал было руки в складках накидки, но тут же вынул их и пригладил свои усы длинным указательным пальцем с выпуклым пожелтевшим ногтем. — Сейчас я сидел у себя дома. И вдруг раздался телефонный звонок. Сначала я решил не брать трубку. У меня даже мелькнула мысль не отвечая нажать на рычаг. После такого дня хотелось побыть в тишине, посидеть спокойно. За вечер меня уже несколько раз вызывали мои собратья по перу, журналисты приставали ко мне со всякими вопросами и предложениями в связи с этим проклятым романом. Как вы понимаете, я всех посылал к дьяволу. Да, так вот, телефон продолжал настойчиво звонить. Ну, а я, понимаете ли, со дня на день жду рождения внука. Мой сын живёт в Бордо, и я, короче говоря, я ответил и услышал какой-то странный голос. Я сразу же решил, что кто-то меня разыгрывает. Мой собеседник, видимо, боялся, что я не стану разговаривать, он сразу представился как автор романа Молчание Горпократа и тут же сообщил мне ряд подробностей об этом произведении. Какие её подробности? спросил Жозе, очень внимательно слушавший рассказ. Ну, словом, он доказал мне, что хорошо знаком с романом. Во мне проснулось любопытство. Мой собеседник процитировал мне первую и последнюю фразы романа. Когда он понял, что я готов его слушать, он заявил, что преступление, описанное в романе, только что совершено в действительности. Вы представляете себе, как я был поражён? Я не удержался. Я принялся его расспрашивать. Он отвечал мне без всякой заминки. По его словам, букинист, убитый в молчании, Горгократ не вымышленный герой. А реально существующий, вернее, существовавший человек, сообщение о его убийстве вот-вот появится в газетах, оно напечатано в местной прессе. Гастон Симони перевел дыхание и продолжал. «Мне казалось, что я сплю, и мне прияснился кошмар. Весь этот продолжительный телефонный разговор как бы завершал сегодняшний день». «Понимаете ли вы до конца мое положение? Поставьте себя на мое место». «Да, а потом он заговорил о вас». «Обо мне? Да, о вас. О Жозе Робене, репортере Парину Вель. Он даже подчеркнул, что вам известны некоторые детали этого дела, и вы собираетесь ими воспользоваться, чтобы...» Жозе медленно встал. Его лицо становилось все серьезнее и внимательнее. Он бросил в пепельницу недокуренную сигарету и, опустив голову, принялся шагать вокруг стола. Он сказал мне, что вы специалист по уголовным делам, должен заметить, что я знал и раньше ваше имя. Спасибо, поблагодарил ЖЗ. Так вы говорите, что голос звучал странно? Что вы имеете в виду? Говорил мужчина или женщина? Не знаю, неуверенно ответил Симон. Фальцет. И очень неестественный. Это-то и показалось мне странным. Я никак не мог понять, мужской он или женский. Репортер вернулся к своему креслу, сел, но тут же снова вскочил и провел ладонью по своим взъерошенным светлым кудрям. Да, дело чрезвычайно запутанное. — Мой собеседник точно указал мне место убийства, — продолжал поэт. — Город Муассак в департаменте Тарна и Гарона. — Правильно. Вы знаете этот городок? Немножко. Симони нервно пригладил свои усы. Это ужасно. Посмотрим, как всё развернётся. Четвёрдое пока известно одно: некий Гюстав Мюэ, букинист, житель Моссака, был найден в своей лавке мёртвым. Его убили тремя револьверными выстрелами. Мы уже связались с полицейским комиссаром городка, всё подтвердилось. Убийство произошло вчера. «Вчера?» «Да». «Значит, он сперва написал свой роман, а потом убил?» «Да, он сначала описал преступление, а потом убил». «И мы присудили ему Ганкуровскую премию. Вы не могли знать». «Вы дали премию роману?» «Это ужасно». Гастон Симони с трудом проглотил слюну. «Мосье Робен». Скажите, вы на самом деле собираетесь дать этой истории широкую огласку? Умоляю вас, не надо. Или хотя бы повремените. Ради этого я и пришёл к вам. Вы представляете себе, какой поднимется шум, скандал? Полиция будет нас допрашивать, начнётся следствие. Этот человек сошёл с ума. Они все спятили. мелькнуло в голове жезе или же я отронулся. Кажется, последнее уголовное дело вывихнуло мне мозги. Человек в зелёной накидке, размахивая своими тощими бледными руками, продолжал: "Подумайте о последствиях. На карту поставлена честь нашей академии. Вы представляете себе? Убийца получает Ганкуровскую премию". — Мы ведь думали, что поощряем молодой талант неведомого гения, а выясняется, что он убийца, преступник, литература поощряет преступления. Симоний говорил медленно, делая паузу между словами. Репортер вежливо кивал головой. — Мы живем в чудовищное время, — продолжал Симоний. — Наш век — век грабежей и преступлений, век гангстеров. Он потряс указательным пальцем, словно его внезапно охватил ужас. "Наша роль плачевна. Я только сейчас это понял. Мы присудили премию преступнику. Это символично. Вы меня понимаете?" "Понимаю", ответил Жозе. "Но боюсь, что сейчас уже невозможно замять дело. Я журналист, это моё имясло. Я обязан информировать своих читателей". Кроме того, Мы должны считать с коммерческой стороны. Предположим, мы промолчим, но другие наверняка проявят меньше такта. Да и вообще всё равно уже поздно. Вылеслишь в тишину. Человек в зелёной накидке прислушался. "Эта машина печатает последний выпуск", пояснил Жозе. От глухого гула содрогалось всё здание. Маленькая стеклянная пепельница на столе Жозе дробизжала. Журналист переставил её на другое место. А я-то надеялся, что ещё не поздно, упавшим голосом проговорил Симони. В котором часу вам позвонили? спросил Жозе. Точно не могу сказать, наверное, около 12:00 ночи. Это же чудовищно. Вы говорили о телефонном звонке? Нет, вообще обо всём. Ну и время. Симони опустил голову и прошептал, словно обращаясь к себе самому: Но это шедевр, настоящий шедевр. Простите, переспросил репортёр. Это я о рукописи. Настоящий шедевр. В коридоре послышались торопливые шаги, и оттуда донёсся голос джана. "Тобен, тобен, вы у себя, вас ждёт Бари". Дверь открылась. В кабинет вошёл литературный обозреватель. Он сразу же узнал Симони по его зелёной накидке. "Прошу извинения". Наш друг Жак Доржан, литературный обозреватель Париин Удель, представил Жозе. Мосье Гастон Симони, член Ганкуровской академии. Доржан почтительно поклонился. Симони протянул ему руку. — Мосье Доржан, я часто читаю ваши статьи. В них есть чувство меры и здравый смысл. — Благодарю вас, мэтр, — сказал в ответ Доржан. — К сожалению, нам дают так мало места, и литература настолько не в чести у широкой публики, что... Розе скорчил гримасу. Симони кивал головой. Боюсь, что завтра литература, как высы изволили сказать, будет в большой части у широкой публики, хотя мы охотно без этого обошлись бы. Всё это очень прискорбно, вежливо поддержал Дажан. Симони задохнул на китку и спрятал в неё руки. Да, сейчас уже невозможно замолчать сегодняшние события. Однако, господа, я вас прошу об одном. Всё-таки подумайте о нас. Вернее, о престиже, который ещё сохранила наша академия, и который кое-кто с удовольствием втоптал бы в грязь. Предполагаю, что наш президент соберёт представителей прессы и обратится к ним с просьбой проявить в освещении дела сдержанность и такт. Кто-то решился играть с нами в шутку, кровавую шутку. Сделаем всё, чтобы разоблачить его, обещаем вам, убеждённо сказал Жез. О, если бы, вздохнул поэт и встал. Он поднял руку, опустил её и добавил: "Самое ужасное, что когда я познакомлюсь с этим омерзительным существом, я не в силах буду подавить в себе восхищение им" и понизив голос он заключил это ужасно но его роман действительно выдающееся произведение что поделаешь он пожал руку жозе потом даржану и толкнул приоткрытую дверь да ещё одна просьба я буду вам очень благодарен если вы сообщите мне как будет двигаться ваше расследование я знаю мы с еробен знаток своего дела обязательно пообещал жозе — Не хотите ли поговорить с нашим главным редактором, мэтр? — предложил Доржан. — Нет, не стоит, сейчас уже поздно. Я целиком полагаюсь на вас и надеюсь, что у нас еще будет случай встретиться. Вам ведь надо работать, да? Не буду больше вас задерживать. До свидания, мосье. Симони решительным жестом надел на свою лысую голову черную фетровую шляпу и вышел. Оба журналисты, стоя в дверях, смотрели вслед поэту. Он, сгорбившись, взялся удалялся по коридору. Полы его зелёной киتки развевались, проравнявшись с отделом информации, Симони обернулся. Секунда три он, казалось, рассматривал обоих журналистов, что не похожи друг на друга. Рубен, кренастый развощёкий блондин с ясными голубыми глазами, Даржан, худой брюнет с длинным овалом лица и взглядом, скрытым очками в тяжёлой роговой оправе но не внешность журналистов вызвала интерес у Симони. Он сделал несколько шагов назад и, приподняв шляпу, сказал, — Простите, чуть не забыл. Вы не могли бы мне достать вечерний выпуск вашей газеты, вернее, утренний? Он робко улыбнулся и смущенно потеребил свои седые усы. — Конечно, — ответил Доржан, — минутку. Жозе остался вдвоем с поэтом. В огромном здании сейчас было относительно тихо. Стук телетайпов наконец прекратился, редакционные машины перестали сотрясать стены. Из всех дверей доносились голоса, ночные редакторы расходились по домам. Гастон Симони настороженно огляделся и, подойдя вплотную к Жозе, тихо сказал ему: "Мой сир Рабен, я должен, я должен признаться, что Хосе поответил, наклонив голову, слушал поэта. Я плохо себя чувствую, продолжал поэт, тяжело дыша. Этот телефонный звонок невероятно меня разволновал. У меня больное сердце, а день был такой беспокойный. Может быть, вы посидите в кресле или что-нибудь примите? Нет-нет, просто я хотел бы поехать домой. Человек в зелёной накидке явно трусил. Он нервно теребил полы своей накидки и всё время оглядывался. Лицо его было мертвенно бледным. Я живу довольно далеко, набережная Анжуа, на острове Сен-Луи. Хотите, мы попросим, чтобы вас проводили? Я буду очень признателен. Вернулся д'Оржан с газетой. На первой полосе, над шестью колонками, чернела жирная шапка. Такое не пришло бы в голову ни одному писателю. Убийца Ганкуровская премия. Действительно ли неизвестный автор молчания Горпократа, которому 10 академиков присудили Ганкуровскую премию убить сабукиниста в Моссаке? Полная тайна от наших специальных корреспондентов Жозеа Рубена и Жака Држана. Вот это вот я и хотел избежать, прошептал Семанив, внимательно прочитав заголовок. Розе развёл руками, словно говоря, мы ничего не можем поделать, всё кончено. Симони медленно сложил газету и сунул её под накидку. Репортёр Облекчанов, вздохнув, поэт не увидел фотографии, помещённой держанам внизу шестой колонки. Розе обрадовался: слава богу, хоть это иго не заметил. Фотомонтаж сделан был довольно ловко и зло. Симони, задрапированный в свою знаменитую накидку на фоне чёрного силуэта Кто же автор молчания Горпократа, гласила подпись. Этот вопрос задаёт себе вместе со всеми Гастон Симони, поэт, известный своим сборником стихов Цветы и тени, один из самых уважаемых членов Ганкурской академии. Я позвоню в гараж, предупредил уже, а вы, Джан, проводите им сей Симони, хорошо? Ещё раз заранее благодарю вас за то, что вы сможете сделать для нас. И поэт пожал руку репортёру Шимони с Држаном направились к лифту. В слабо освещённом коридоре несколько секунд развевалась зелёная накидка, потом она исчезла за поворотом. Наступил час, когда типография погружается в неопродолжительный сон. Тюки газет готовились для отправки в экспедиции, линотипы замолкли, слышалось только шлёпанье фальцовочных машин. С рассветом Начиналась короткая жизнь листков, покрытых жирной типографской краской. В наборных цехах несколько рабочих ходили вдоль столов, которые по старинке называются талерами, и, сгребая металлические строки, кидали их в маленькие скрипучие вагонетки, чтобы отвезти в переплавку. Завтра все эти мертвые столбики оживут, металл выплеснется на матрице, и новые строки встанут в формы загружают прессы, оттискивая полосы газет, которые потом поступят на вращающийся барабан ротационной машины. Одним больше, одним меньше стандартные фразы, которые говорит каждый, уходя из цеха. Все редакторы разошлись по домам. Ушёл из своей каморки около лифте и Жюль, ночной сторож. В 2 часа 10 минут в редакции оставалось всего четыре человека. Они сидели в кабинете главного редактора. При свете лампы с зелёным абажуром Бори Лихародочно листал железнодорожный справочник. Неподалёку от него Розис Важ сосредоточенно читал у пробный оттиск газеты. У двери в глубоком кожаном кресле, приложив к колбу ладонь, полулежал Жан, казалось, он дремлет. Вдоль стены, заставленной стеллажами с книгами и брошюрами, Тихо ходил взад и вперёд Жозе Рубен. Розиет отложила газету и посмотрела на Бори. Высокая голова главного редактора поворачивалась то вправо, то влево, то опускалась, то поднималась. Бори водил указательным пальцем по иероглифам открытого перед ним справочника. "Нет. Бессмысленно пытаться согласовать поезда", проговорил он глухим голосом, сказывалась усталость от этого бурного вечера и отодвинул от себя расписание. — Если вы хотите быть в Муассаке как можно раньше, лучше всего летите. — Я же это и предлагала, — мягко заметил Рози. Бари нахмурил брови. Поставив локти между бумагами, которыми был завален стол, он уткнулся в переплетенные пальцы. Теперь его лысый череп был ярко освещен, а на лицо падала тень, и оно напоминало причудливо вылепленную маску. На тёмными глазами нависли густые брови, большой круглый нос выдавался вперёд, а рот и подбородок оставались в темноте. Он прикоснул к деревянную скульптуру. Подумал Даржан. Но вот Бори пошуелил головой, передёрнул плечами. Я понимаю, что очень важно побывать на месте преступления и самому всё посмотреть. Это ваш метод, да и вообще. Но я не хотел бы вас отпускать в такое горячее время. Мне почему-то кажется, что основной узел в Париже. Это парижское дело. Жозес сделал шаг в сторону Бари. Вам кажется, хмм, я не люблю причувствий, я предпочитаю хороший, веский довод. Я хочу сказать, что убийца наверняка сейчас в Париже, раздражённого раз드ил Бари, и что он отсюда не уедет. Что ему делать в Муссаке? Там он может засыпаться «Зачем ему лезть в волку в пасть? Стоит ли вам терять время на эту поездку?» «Минутку, минутку!» Тихо проговорил Жозем. «Вы же сами понимаете, что в Муассаке есть надежда что-то пронюхать, собрать материал. Обстановка, соседи, пересуды, мелкие улики, которые можно обнаружить, не прилагая больших усилий. Ну, хорошо!» — согласился Бари. Но я предпочел бы, чтобы этими мелочами занялся другой репортёр, а вы пошли бы по иному пути, более интересному, на мой взгляд. В общем, я считаю, что это убийство необычное, и преступник тоже необычный человек. Это литературное преступление, понимаете? Литературное преступление красиво звучит, а. Можно завтра дать такой заголовок. Ну, а дальше что? либо председатель Држан. А дальше вот что. Робену следовало бы пообщаться с литераторами вместе с вами, разумеется, и пользуясь вашей помощью. Я убеждён, что урожай был бы богатый. Вы, дорогой Држан, умеете правильно оценивать явления, вы достаточно прозорливы, но всё же вы не детектив, а литературный обозреватель. А мне нужен прежде всего очень следующий опытный репортёр, человек, который сумеет разглядеть закулисную сторону дела. Мне кажется, вы мешалась с разいで, что вы снова допускаете ошибку, о которой вам только что говорил Рубен. Вы исходите из того, что автор молчания, Горпократ и убийца одно и то же лицо. Но это же не доказано. Вали по одни руки, сдаюсь. А вот представьте себе, продолжала девушка, что какой-нибудь господин Прочитал рукопись поля Дюбуа, я ведь знаю автора, только под этим именем. Так вот, представьте себе, что этому господину захотелось притворить в действительность то, что было рождено в ображении писателя. Вполне оправдоподобно, пробормотал Жозе, кивая головой. Притянув ото за волосы, пробурчал Бори: "Не чуть", упорствовал Рази. "Сколько людей стали преступниками под влиянием вредного чтива. Это был бы не первый случай". Держантри встал с кресла. Во всей этой истории есть одна поразительная вещь. Конечно, бывает, что писатель выводит в своём произведении реальных, я хочу сказать, живых, существовавших на самом деле людей со всеми их качествами и даже не под вымышленными именами. Бывает, но редко, не правда ли? Что же сделал этот господин Дюбуа? Он взял именно такого героя, букиниста Гюстава Мюве, Я писал его живым, а потом превратил в труп. Он, так сказать, дважды подверг его перевоплощению в своей книге и в действительности. Букинист ведь мёртв, и умер он так, как это было предсказано. На мой взгляд, похоже, что автор убит с одной и той же лицом. Не знаю, убедил ли я вас. Да, я с вами согласен, сказал бари и эта загадочная личность литератору Литература вскружила ему голову. Возможно, согласился Жозеа, а теперь он подошёл к вешалке и снял свой плащ, держан встал. "Ну как, Рубен, вы решили ехать в Масак?" спросила Рози. "Конечно. Самолёт вылетает в 5." Бори поворчал немножко, но уже отдал все распоряжения. "Я пойду отдохну и соберусь с мыслями. Где?" поинтересовался Бори. "У себя в кабинете, естественно." Вы же знаете, что я живу у чёрта на рогах. У меня слишком мало времени, чтобы добираться до своей постели. Я могу вас отвезти, моя машина стоит внизу, предложил главный редактор. Благодарю. Но я, пожалуй, останусь здесь, мне и тут будет очень хорошо. Барин надел свой плащ, вынул из кармана перчатки. Рози уже стояла на пороге кабинета. Дверь была открыта. Жозе размышлял. Вернее, следуя своему обычному методу, перед тем как начать расследование, он восстанавливал в памяти все детали, имеющие отношение к этому делу. В голове мелькали обрывки фраз, перед глазами возникали какие-то туманные картины, смутные лица. Он терпеливо ждал, пока та или иная картина или лицо примет законченную форму. Словно в тёплую ванну погрузился Жозе в эти реминисценции. Прошло несколько секунд. Вдруг его сознание отметило одну деталь, мелкую, незначительную. Когда Борис вынимал перчатки из кармана его плаща, выпал крошечный, скатаный из бумаги шарик и покатился к двери. Потом Рози случайно вытолкнул этот шарик за дверь. Чепуха. Просто маленькая, пустяковая деталь. Ведь никто не придаёт значения летающей в воздухе пылинке, клочку бумаги на земле. Билету. Брошенному на станции метро Жозе рассеянным взглядом проследил за шариком, потом тряхнул головой и, оторвавшись от своих мыслей, пожал протянутую руку Бори и простился с Розиса ваш. «Доржан, вы уезжаете с ними?» — спросил он. «Нет, вы же знаете, я живу рядом. Тогда задержитесь на минутку». «Не ждите меня!» — крикнул Доржан вслед редактору и Роззи. Они хотят доработать свой план наступления, рассмеялась девушка. Послушайте, Даржан. Я улетаю в Масак, пробуду там недолго. Бори прав. Скорее всего, главное в Париже. Но я обязательно хочу всё увидеть собственными глазами. Значит так, вы следите за развитием событий. Вам надо проникнуть во все литературные круги, которые прямо или косвенно могут иметь отношение к этому делу. Да, чуть не забыл. Это очень важно. Вам необходимо любой ценой раздобыть экземпляр рукописи хотя бы на время, чтобы внимательно её прочесть. Поддерживайте связь с Мурелли и с Гастоном Семони, прежде всего с Семони. Эта история с телефоном звонком просто поразительна. Словом, не упускайте ничего. В случае надобности я вас вызову, согласны? Абсолютно во всём. И Доржан протянул руку репортёру не решаюсь пожелать вам спокойной ночи. Ничего, засмеялся Жозе. Доржан мялся, словно хотел сказать ещё что-то. Спокойной ночи, проговорил Жозе. Вы вы остаётесь здесь, наконец, спросил Доржан. Конечно. А мне кажется, что чушь, хотите меня запугать. Я не Симони. И потом мне убийца не звонил. У вас нет пистолета? Нет, при себе нет. Жозе улыбнулся, глядя на растерянный вид Доржана. Мне кажется, Бори прав, сказал Доржан. Господин Дубуа не в Моссаке, он в Париже и даже где-то неподалёку. Его беспокоит наша газета, иначе почему он, позвонив Симони, разговаривал с ним о репортаже Пари Нувель? Хотело дать должную моим заслугам детектива-любителя, продолжал улыбаться Жозе. — Может быть, и так, но все равно оставаться здесь одному неблагоразумно. — Да что вы, внизу сидит вахтер, да и в рационном еще есть рабочий. — У меня под рукой телефон. — Идите и спите спокойно, пока что мне ничего не угрожает. — Спокойной ночи, — сказал, наконец, Даржан, поднимая воротник плаща. Жозе направился по коридору к себе в кабинет. — Жозе направился по коридору к себе в кабинет. Он услышал, как захлопнулась дверка лифта, и кабина Мурлыка стала спускаться. Репортёр уселся за свой стол, взял чистый лист бумаги и принялся писать. Понедельник, 25 ноября. Убийство Гюстава Мю. Вторник, 26 ноября. Присуждение Ганкуровской премии. Переполох в литературных кругах. Волнение прессы. Вечером убийца звонил поэту Симони. Симони пришел поговорить с Жозе Робеном. Подумав, Жозе добавил. Около трупа золотая монета. Мюэ был скуп. Побудительная причина литература. Проверить день и час, когда был убит букинист. Зеленая накидка дрейфит. Больное сердце. Жозе погладил колпачок своей авторучки и продолжал. Гарпер Хрут, Гарпократ, Бог с пальцем у рта, бесспорный шедевр, непризнанный гений, преступник получает ганкуровскую премию. Жозе поднял голову и потянулся, сон как рукой сняло, впрочем, у него всегда так и бывало. Стоило ему заняться делом, как он переставал ощущать усталость. Он прислушался. На этаже было тихо, лишь снизу, со стороны цехов, доносились какие-то неясные звуки. Да ещё снаружи в кабинет проникал отдалённый, слабый гул спящего города. Редакция помещалась на четвёртом этаже. На третьем и втором этажах находились административно-хозяйственные отделы. Полная тишина приятный, успокаивающий, но необычный для этого здания, где с утра до позднего вечера кипит бурная жизнь. Скоро придут уборщицы со щётками в руках, они будут переходить из кабинета в кабинет, подметать и собирать в корзинки разбросанные бумажки. Разбросанные бумажки, повторил про себя Жозе и вспомнил о клочке бумажки, выпавшем из кармана Бори какая-нибудь чепуха, наверняка. Может быть, старый билет в кино или ненужная записка, которую Борис собирался выбросить, и сунул в карман. Но внутренний голос твердил: "Помни, старинный метод говорит: нет ничего ненужного. Каждая деталь, даже самая незначительная на первый взгляд, играет роль". Жозе встал и вышел в коридор. Он сразу же увидел на пороге кабинета Бори бумажный шарик. Он никуда не делся. Никуда не закатился. Жозе подошёл и поднял бумажку. Это оказался листик, вырванный из записной книжки. На нём стояло число: 18 июля. Жозе узнал почерк главного редактора. Вячный почерк, не соответствующий характеру Бори. Все буквы были округлённой формы, чёткие, старательно выведены, и многие из них не сливались с соседними. Вот как А я и не подозревал, что наш главный редактор дружит с Музой, сказал себе Жозе. На листке было набросанное стихотворение, вернее, начало стихотворения, черновик. Видимо, он не удовлетворило автора, и тот перечеркнув его двумя волнистыми линиями скомкал. Потерянное стихотворение прошептал Жозе. Вот что было на бумажке. Сегодня вечером звание Прощай, прощай. Гущается вечер, город погружается в сон. Где же огни мои? Автор сперва написал: "Где же пути мои?" Потом зачеркнул слово "пути" и заменил его словом огни". Где же память о тебе? Прощай, прощай. В тишину оденится город в безмятежность. На этом стих творение не обрывалось. Жозеп присвистнул. Первым его желанием было смять бумажку, и он уже размахнулся, чтобы выбросить её подальше, но передумал, развернул листик, старательно разгладил его и заново прочитал стихотворение. В этот момент с первого этажа здания донёс выстрел, затем второй.